Глава 52. Через полчаса Мулат и Самбо первого звали Мануэль, второго Пипе. готовы были отправиться в путь. Сборы не отняли и половины этого времени, но добрых 15 минут было затрачено на то, чтобы подкрепиться жарким и выкурить по крепкой сигаре. А лошади Пока что грызли брошенные им початки кукурузы. Но вот сигары докуренные, Приятели вскочили в седла и поскакали. Мануэль был вооружен длинноствольным ружьем, каким обычно пользуются американские охотники. И ножом, тоже американским. С тяжелым крепким клинком, а обоюдоострым на несколько дюймов от конца. Страшным оружием в единоборстве. И то, и другое Мануэль привез с собой из долины Миссисипи. Там же он научился пользоваться этим оружием. У седла лошади Пепе болталось на ремне испанское охотничье ружье. На боку у Пепе висел большой тяжелый нож, мачете, а за спиной лук и колчан со стрелами. В некоторых случаях, например, когда нужно добыть дичь, или нанести удар, не поднимая шума, мачете и лук удобнее, чем любое огнестрельное оружие. Из лука стреляют быстрее, чем из ружья. А если первая стрела не попала в цель, что ж, это не пуля. Меньше вероятности, что она выдаст намеченной жертве врага. Кроме этого оружия, у каждого охотника за поясом торчал пистолет – а на седельной луке висело свернутое лосо. Позади, на крупе лошади, они везли провизию. Связки вяленого мяса, и завернутые в оленью шкуру холодные маисовые лепешки. Снаряжение довершали, тыквенная бутыль для воды с двумя горлышками, рожки, прохавницы и сумки. За лошадьми по пятам, Бежали два громадных тощих пса, такие же свирепые и дикие на вид, как и их хозяева. Один из них был волкодав местной породы, другой — испанская ищейка. «Как поедем, Мануэль?» — спросил самбо, когда они отъехали от хижины. «Напрямик к Пекасу». «Нет, нет, мы полезем вверх, в обход. Увидит нас в долине». Еще догадаются, за кем это мы. Ему кто-нибудь болтнет. Тогда не видать нам тех денег. Нет, поедем старой дорогой, через сухое русло к Пекасу. Дольше будет, зато вернее. — Черт побери! — воскликнул Пипе. Да там крутизна, помрешь, пока влезешь. Моей бедной скотине, пожалуй, не под силу. И так выдохлась. Мы ведь сколько гонялись с бизонами. Они пересекли заросли по дороге, огибавши скалы, подъехали к месту, где в ответственный склон врезалась лощина. По дну ее можно было подняться на верхние плоскогорье. Подъем был крутой, очень трудный. Любая лошадь зартачилась бы, кроме выросшего в горах мустанга. Эти всюду карабкаются, как кошки. Даже собаки забирались с трудом на этот почти вертикальный откос. Однако охотники спешились и, таща за собой лошадей, полезли вверх. Вскоре они достигли плоскогорья. Отдышавшись немного и дав передохнуть лошадям, они опять сели в сетлы и поскакали галопом через прерии на север. Ну, Пипе, сынок, пробормотал мулад. нам, может, кто попадется навстречу? Может, тут посту гоняется за антилопой, слышишь? Ага, Мануэль, понимаю. Это были последние слова, которыми они обменивались на протяжении десяти миль. Ехали они куськом. Впереди Мануэль, следом Пипе, а позади собаки. Те, тоже бежали друг за дружкой, волкодав за ищейкой. Проехав 10 миль, они достигли высохшего русла реки, наискосок пересекавшего дорогу. Поэтому самому руслу ехали Карлос и его спутники в день, когда они бежали после происшествия в крепости. Теперь сюда спустились охотники. Как тогда Карлос... Они свернули вниз по направлению кустью, к берегу Пекаса. Здесь они въехали в рощу и, спешившись, привязали коней к деревьям. Хотя лошади лишь недавно вернулись после долгого пути и сейчас пробежали еще не меньше 30 миль, они совсем не казались измученными. Несмотря на худобу, они были сильны и выносливы, как это присуще их породе. и могли бы без ущерба пробежать еще миль сто. Их хозяева прекрасно знали, иначе они не были бы уверены в успехе своей охоты на человека. «Как бы он ни ускакал, вороной у него хорош», — заметил мулад, поглядев на мустангов. «Ничего, нагоним, а пипе. «Да уж, нагоним». Паракляч измотает рсака. А пипе? Верно, Мануэль, измотает. Не хочу я надрываться. Надо сделать игру полегче. И схитримся, пипе. Надеюсь, Мануэль. Он наверняка засел в пещере. Лучшего местечка ему не найти. Не схватят, когда спит. Солдатам тут в жизнь не взобраться. И назад в долину ему выйти легко. Ходит за вперед никакие шпионы его не углядят. Больше ему негде быть. Наверняка он в пещере с конем вместе. Только вот загвоздка. Когда его поймать, а пипе. То-то и оно. Как бы знать, когда он там, а когда нет. Но это не трудно. Устроим засаду и все. Думаешь, он там бывает днем? Думаю, пипе. В долину. Он выходит ночью. Это ясно. Только ночью. Может, не к себе домой, а куда-нибудь по соседству. Уж, наверное, он встречается с Антонио. В пещеру Антонио нельзя идти. Белголовый хитер. Он идет ему навстречу. Это наверняка. Может, нам выследить Антонио? Можно. Только это не годится. Тогда... Надо драться сразу с двоими. И не надо убивать Антонио. У людей нет зла на Антонио. Найдут с ним Антонио, будет хуже. Нет, сынок, хватит с нас белоголового. Много дела поймать его. Помни, поймать, не убить. Пусть-ка сами убивают. На что нам выслеживать Антонио? Мы знаем, где он сам. Кабы не знали... Другое дело. А может, пойти к пещере днем, Мануэль? Что-то я плохо помню, где это. Миля, не меньше. Пошли бы, если он спит. А когда он спит? Может, ты скажешь? А если не будет спать? За милю увидит нас в ущелье. Вскочит в седло, ускочит вверх на плоскогорье. Ищи его тогда. Может, Три дня пропадут, а может, и вовсе не найдем. А знаешь, Мануэль, я придумал. Пойдем к входу в ущелье. Заляжем до ночи поблизости. Как станет темно, залезем туда, где поуже. Он проедет мимо. Другой дороги в долину у него нет. Понимаешь? Тогда мы его и подстрелим. Эх ты! Да мы так потеряем половину платы. А если промахнемся в темноте, тогда все потеряем. Но нет, все или ничего. Жизнь своей не пожалеем, а его надо взять живьем. Только живьем. Ладно, тогда пускай он выйдет из ущелья, заметил Пипе, Отъедет подальше, а мы заберемся в пещеру. Будем ждать, пока придет обратно. Что скажешь, Мануэль? Неплохо придумано, сынок. Ладно, так и сделаем. Только зря соваться не будем. Сперва пускай он выедет из ущелья. Тогда пойдем. Увидим, что он убрался. И в пещеру. Так мы его наверняка захватим. Смотри, солнце садится. Пора. Поехали. поехали. Они сели на коней и выехали на берег реки. В этом месте не было брода. Но что с того? Ни, медленно, ни минуты они заставили лошадей войти в воду и поплыть. За ними последовали собаки. И вскоре все они выбрались на другой берег. Вода текла с них ручьями. Вечер был холодный, Но что для таких людей, жара или холод? Они не замечали своей промокшей одежды. Не задерживаясь, они поскакали прямо к отвесным скалам, в которые упиралась долина. Здесь, у подножья Ильяну эстакаду, они свернули вправо, огибая утесы. Охотники проскакали две или три мили вдоль каменной стены и подъехали к скалистому отрогу, врезавшемуся в долину. Отойдя от плоскогорья, он постепенно суживался и становился все более пологим. В конце его беспорядочно громоздились обломки скал и каменные глыбы. Здесь не было деревьев, но темные вздыбленные камни придавали этому месту какой-то взъерошенный вид. Меж камней и в расселенных скал Мог бы укрыться целый отряд всадников вместе с лошадьми. К этому выступу скалистого мыса и направился Мулат. За мысом скрывалось ущелье, где находилась пещера. Второй, такой же кряж, огораживал ущелье с южной стороны. Оно глубоко вгрызлось в скалу, а оттуда вверх, на плоскогорье, вела узкая крутая тропа. Это было то самое ущелье, где перебили стадо молодого скотовода Дона Хуана. Здесь больше не видно было трупов. Стервятники, волки и медведи немало потрудились над ними, и теперь на дне ущелья валялись лишь одни кости, уже побелевшие. Наконец, охотники достигли цели путешествия. Они провели своих коней Мешками каменных клыб и крепко привязали их. Потом стали карабкаться по расселенным и скалам вверх и добрались до вершины хребта. Отсюда открывался вид на вход к ущелье. Он был шириной ярдов в триста. И ни человек, ни лошадь не могли бы пройти мимо Мануэля и Пепе незамеченными. Разве что ночь будет очень уж темная. Но охотники надеялись на луну. При свете ее они увидят и кошку, если она вздумает проскочить в ущелье. Облюбовав себе местечко, они залегли в засаде. Снизу, из лощины, лежащей по обе стороны хребта, никто не мог бы их увидеть. А их лошади были спрятаны среди скал. Охотники на человека ясно представляли себе план действий. У них были основания предполагать, что Карлос, объявленный вне закона, поселится здесь, в пещере, в этом ущелье, хорошо знакомом Мануэлю. По ночам он, уж наверно выходит отсюда, отправляется в долину. Отсюда до его ранчо всего ,10 миль десять, и где-то на полпути встречается с Антонио, а тот рассказывает ему обо всем, что происходит в Сан-Ильдефонса, и, кстати, передает ему съестные припасы. Здесь они намеревались ждать, пока Карлос выедет из ущелья, потом забраться в пещеру и наброситься на него, когда он вернется. Конечно, они могли бы подкараулить его, когда он будет проезжать мимо. Но они не были уверены, что им удастся его схватить. Если он будет верхом на своем коне, им его не поймать. Можно, конечно, подкрасться совсем близко и выстрелить в него. Но в этом случае, как сказал Мулат, есть риск, что он ускользнет. К тому же они гнались вовсе не за его скальпом. Оба они, и в особенности Мануэль, хотели во что бы то ни стало захватить Карлоса живым и заработать двойную плату. Пусть это труднее и опаснее, зато если они его поймают, награда будет удвоена, а за деньги эти головорезы были готовы на все. Впрочем, они вовсе не были так отважны, чтобы стремиться к открытой схватке. Они знали безудержную храбрость Белоголового и надеялись взять верх над ним, прибегнув к хитрости. С самого начала они решили выследить его, а потом подкрасться к нему, когда он будет спать, и постепенно в пути обдумывали план действий. Во голове Мануэля этот план зрел задолго до того, как он предложил его Пипе. Их надежды подогревались уверенностью, что жертва – И не подозревает о том, кто за ним гонится. Карлос ни от кого не мог узнать об их возвращении с охоты, поэтому он не будет очень уж сильно встревожен. Конечно, знай, Карлос, что они отправились по его следу, он повел бы себя иначе, чем теперь, когда он думает, что скрывается от солдат. От солдат он в любое время спрячется. где-нибудь на Льяну эстакаду. Охотники — другое дело. Если при первой попытке им не удалось бы разделаться с ним, они выследят его и найдут, куда бы он ни ускакал. Оба они, Мануэль и Пипе, не сомневались. Белоголовый не заподозрит, что они здесь до той минуты, пока они его не схватят. Поэтому-то они и рассчитывали на успех. Разумеется, они приняли меры, которые должны были обеспечить им удачу, если только их предположение правильно. Карлос сейчас в пещере и выйдет из ущелья ночью. Скоро они это узнают. Солнце уже село. Ждать осталось недолго.